Если местные пакетботы, описанные мною выше, не имеют никакого сходства с привычными для нас морскими судами, пароходы западной линии еще более далеки от нашего представления о корабле. Не придумаю даже, с чем бы их сравнить и как описать. Прежде всего, у них нет ни мачт, ни канатов, ни снастей, ни такелажа, ни какого-либо еще корабельного снаряжения. Да и корпус их ничем не напоминает нос корабля, корму, борта или киль. Если бы не то, что они спущены на воду и являют взору два кожуха, прикрывающих грибные колеса, можно было бы подумать, что они предназначены для прямо противоположных целей, скажем, для несения какой-то службы на суше, высоко в горах. Даже палубы и то на них не видно. Лишь длинный черный уродливый навес, усеянный хлопьями гари, а над ним две железные трубы, выхлопная труба, через которую со свистом вырывается пар, и стеклянная штурвальная рубка. Затем, по мере того, как вы переводите взгляд вниз, на воду, вам предстают стены, двери и окна кают, до того нелепо притулившихся друг к другу, точно эта маленькая улочка, застроенная сообразно вкусом десяти домовладельцев. Все это покоится на балках и столбах, опорой которым служит грязная баржа, всего на несколько дюймов, поднимающаяся над уровнем воды. А в тесном пространстве между верхним сооружением и палубой этой баржи размещены топка и машины, открытые с боков любому ветру и любому дождю, какой он прихватит с собой по пути. Когда проплываешь мимо такого судна ночью и видишь ничем, как я только что описал, незащищенное пламя, которая ревет и бушует под хрупким сооружением из крашеного дерева, видишь машины, никак не огороженные и непредохраняемые, работающие среди толпы зевак, переселенцев и детей, заполняющих нижнюю палубу, под надзором беспечных людей, познавших их тайны каких-нибудь полгода назад, право же, кажется удивительным не обилие роковых катастроф, а то, что плавание на таких судах может вообще пройти благополучно. Внутри через все судно тянется длинная узкая кают-компания, по обеим сторонам которой расположены пассажирские каюты. Небольшая часть кают-компаний, ближе к корме, отделена перегородкой и предоставлена дамам. Противоположная же ее часть отведена под бар. Посредине стоит длинный стол, в каждом конце по печке. Умываются на носу на палубе. Устроено это несколько лучше, чем на баркасе, но не намного. Каким бы средством передвижения мы ни пользовались, везде американцы по части личной чистоплотности и общей гигиены отличались крайней неряшливостью и неопрятностью, и я склонен думать, что немало болезней проистекает отсюда. Нам предстояло провести на борту мессенджера три дня, и в Цинциннати, если обойдется без катастрофы, мы должны были прибыть в понедельник утром. Трижды в день мы собирались за трапезой. В семь часов завтракали, в половине первого обедали и часов в шесть ужинали. Всякий раз за стол подавалось очень много тарелок и блюд, и на них очень немного снеди, так что хотя внешне это походило на пышное пиршество, в действительности все сводилось к жалкой косточке. Это, конечно, не относится к тем, кто питает пристрастие к ломтику свеклы, кусочку пересушенного мяса, а также к сложным смесям из желтых пикулей, маиса, яблочного пюре и тыквы. Иные не прочь полакомиться всем этим одновременно, да еще и с консервированным компотом в виде гарнира к жареной свинине. Обычно это диспептические леди и джентльмены, поедающие за завтраком и ужином неслыханное количество горячих кукурузных лепешек, столь же полезных для пищеварения, как запеченная в тесте подушечка для булавок. Те же, кто не имеет такой привычки и любит накладывать себе на тарелку разные кушанья порознь и понемножку, Как правило, мечтательно сосут свои ножи и вилки, прежде чем решить, за что приняться. Затем вынимают их изо рта, кладут на тарелку, берут чего-нибудь с блюда, и весь процесс начинается сначала. Единственное питье, какое подают к обеду — холодная вода в больших кувшинах. За столом никто ни с кем не разговаривает, все пассажиры на редкость угрюмы, и кажется, что их гнетут какие-то невеселые тайны. Ни разговоров, ни смеха, ни веселья, никакого общения, кроме совместного слюноизвержения, да и то молча, когда все соберутся у печки после очередного принятия пищи. Все тупо и вяло садятся за стол, напихивают себя пищей, точно завтраки, обеды и ужины существуют лишь для выполнения природных потребностей и не могут служить ни увеселением, ни удовольствием, и, проглотив в угрюмом молчании еду, угрюмо замыкаются в себе. Если бы не это животное утоление потребностей, можно было бы подумать, что вся мужская половина компании — унылые призраки бухгалтеров, скончавшихся за рабочим столом. Так они похожи на людей, утомленных делами и подсчетами. Гробовщики при исполнении служебных обязанностей показались бы весельчаками рядом с ними, а закуска на поминках — в сравнении со здешней едой настоящим пиршеством. Публика, надо сказать, подобралась вся на одно лицо. Никакого разнообразия характеров. Едут примерно по одним и тем же делам, говорят и делают одно и то же, и на один и тот же лад, следуя одной и той же скучной, безрадостной рутине. За всем этим длинным столом едва ли найдется человек, хоть чем-то отличный от своего соседа. Какое счастье, что как раз напротив меня сидит эта девочка лет 15 с подбородком болтушки! Воздавая ей должное, надо сказать, что и ведет она себя соответственно и полностью оправдывает почерк природы, ибо из всех маленьких говоруней, когда-либо нарушавших сонный покой дамской каюты, она была самой неугомонной. Хорошенькая молодая особа, которая сидит немножко дальше, всего лишь в прошлом месяце вышла замуж за молодого человека с бачками, который сидит за ней. Они собираются поселиться на самом крайнем западе, где он прожил четыре года, но где она никогда не была, Оба они на днях перевернулись в карете, дурное признаменование в любом другом месте, где кареты не так часто переворачиваются, и у него забинтована голова, на которой еще не зажила рана. Она тогда тоже ушиблась и пролежала несколько дней без сознания, что сейчас не мешает ее глазкам ярко блестеть. За этой читой сидит человек, который едет на несколько миль дальше места их назначения благоустраивать недавно открытый медный рудник. Он везет с собой целую будущую деревню, несколько сборных домов и аппаратуру для выплавки меди.